Глава восьмая. Сокрытая за дверью. «Николай!» – представился я, пожимая протянутую руку Артура. «Не стану пока что раскрывать ему о встрече с Владом и об осколке кристаллического демона, который по-прежнему находится в моем рюкзаке. Но едва ли я выкину рассказ погибшего земляка из головы. Артур заботится только о себе и готов идти по трупам, если понадобится. Доверять ему не стоит, и все же. Сейчас он мне нужен. Спасибо за помощь, почти сразу добавил я. Тебе и твоим людям. Ты один? Можно сказать и так. Понятно, кивнул он. Буду краток. У нас есть задание Атаргейт. Возможно, у тебя тоже. Вижу, что с дракасами ты нашел общий язык, и это нам на руку. Поэтому предлагаю тебе вступить в наш отряд. Вот так вот прямо в лоб. Награду за задание делим на всех. И какая награда? Сто тысяч очков прогресса, ответил он, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвисла челюсть. Нас четверо, с тобой пятеро, так что по двадцать на человека. На мгновение я задумался, стоит ли открываться этому человеку. С одной стороны, если он узнает, что я не могу получать задание, то и относиться ко мне будет проще, так как я не буду претендовать на его добычу. С другой стороны, знание, что без их помощи мне не вернуться домой, даст Артуру крайне действенный рычаг надо мной. На четверых, не пятерых. Он не выказал ни малейшего удивления. Лицо Артура было словно сделано из камня, не выражая никаких эмоций. Я... «Можешь считать меня идиотом, но я потерял свой телефон, его не вернуть. У меня крайне ограниченный доступ к системе Аргейт. Я не могу получать задания и открыть проход на Землю». Он смерил меня внимательным взглядом. «Давно ты тут?» «Месяца два». Артур кивнул. «Тогда другое предложение. Ты помогаешь нам, а мы тебе. Если поможешь выполнить миссию, вернешься с нами». Если окажешься полезным для нашего отряда, компенсирую твою долю через снаряжение». «Идет». Мы вновь обменялись рукопожатиями, после чего Артур пошел к своим, а я, зажимая кровоточащую рану на руке, направился к дракасам. Нужно сообщить им о наших новых союзниках. Но до принцессы и ее вечной охраны я не дошел». На полпути меня перехватила Кшера, тут же отчитав за излишнюю самонадеянность, после чего заставила сесть и заняться ранами. Дракасы, впрочем, позволить себе просто отдохнуть не могли, несмотря на потери. Лишь малая часть уцелевших занималась тяжело тяжелораненными, остальные хватали все имеющиеся емкости и стали пытаться побороть разгорающийся на месте выстрела лазером пожар. Полностью они его не потушат, но хотя бы можно немного замедлить распространение. Как раз, когда мы с Кшерой закончили перевязку моих ран, Латта явилась сама в сопровождении своей взбалмошной сестры и небольшой армии телохранителей. — Алмазный дворец благодарит тебя, чужак! — сказал мне хранитель знаний, переводя слова старшей принцессы. — Сегодня твои действия спасли многих. Твои и... таких, как ты. Они твои союзники? За этим вопросом многое скрывается. Это отлично читается между строк. Скорее всего, теперь драккасы мне не очень доверяют, но и игнорировать помощь не могут. Вероятно, они думают, что я держал эту группу на подстраховке для удара в спину или вроде того. И даже если я расскажу им, что все это одно большое совпадение, то они мне не поверят. «Вроде того», – наконец ответил им. «В данный момент у нас общие цели – попасть в Нруярсу». «И с какой целью?» «Мне это неизвестно», — честно ответил им. «Но, учитывая, какие потери вы несете, я считаю, что лишней помощи не будет. Они предлагают объединить усилия». Белвар коротко перевел все, что я сказал у Латте, после чего так и внула, дала какие-то распоряжения, и на этом аудиенция закончилась. Процессия удалилась, а на месте осталась лишь довольно улыбающаяся руна. «Ты нравится моей сестра», – заявила она. «Очень рад», – не скрывая сарказма, ответил ей. Но едва ли она это поняла. Слишком плохо она знает язык малуров, чтобы чувствовать интонации. Даже Кшера порой их не замечала, но тут сказывалась разница культурного уровня. Вещи вроде сарказма не характерны для этого хвостатого племени. «И мне нравишься, и приключения нравишься», – Этот робот пау!» и все, бух! Бу Ник, она ведет себя как котенок, шепнула мне на ухо Кшира, пока Руна делилась впечатлениями от этой короткой, но очень жестокой схватки. Ни дикарка, ни я восторгов драккасской принцессы не разделяли. Чуть позднее выяснилось, что погибло больше сотни драккасов, еще несколько десятков тяжело ранены. Компания уже потеряла треть войск, а ведь они еще не достигли самого Нруярсу. Как только перевязка была закончена, я первым делом направился к водопаду. Мне было интересно узнать, что именно там произошло и откуда взялась эта боевая машина. Судя по всему, старшая принцесса тоже была заинтересована. Сейчас она в сопровождении телохранителей находилась на мостике, ведущем за стену воды, но пока не спешила идти внутрь. Видимо, дожидалась отчета разведчиков. «Решили составить нам компанию?» спросил хранитель знаний при моем появлении. «Вы против?» Он посмотрел на принцессу, перекинулся с ней парой слов и лишь затем мне ответил. «Нет, вы рисковали своей жизнью в схватке, смело бросив вызов превосходящему врагу. Дракасы тут воинскую честь. Принцесса благоволит вам, но не советую пренебрегать этим». Примерно в это же время прибежал один из драккассах в легком облачении, начав быстро что-то докладывать. «Вы собрались на разведку внутрь?» Внезапно на чистом русском поинтересовался незнакомый женский голос. Я повернулся и глянул на симпатичную женщину возрастом чуть за тридцать с золотистыми волосами, собранными в хвост. «А, да, кажется, вернулся разведчик». «Я Вера», — представилась женщина. «Николай». «Артур послал меня узнать, как там дела», — она указала на водопад. Спрашивать, почему он лично не пошел в эти пещеры, я задавать не стал, и так зная ответ. Он не хотел рисковать собственной шкурой, но и проигнорировать возможность отправить на разведку одного из своих бойцов не стал. Как драккас-разведчик закончил свой доклад, у Латте приказала выдвигаться, но в самый перед нас не пустили. Впрочем, не сильно и хотелось. Мало ли что там еще скрывается. В составе группы дракасов мы миновали стену воды и направились в сторону массивной металлической двери. Та сейчас была распахнута, пропуская любого желающего в свои недра. От одного взгляда на дверь стало понятно, как именно они ее открыли. Принцип оказался довольно прост. Саму дверь дракасы, как и я, не сумели открыть, поэтому решили пойти иным путем. Они стали пробивать дыру рядом, сверлили каменную породу чем-то вроде бура, закладывали динамит и взрывали понемногу, пока не смогли проделать достаточно глубокое отверстие и подцепить дверь. А дальше, мало-помалу, с помощью другой машины и гидравлики, они пытались ее отворить. И, как теперь видно, вполне успешно. За дверью находились явно рукотворные помещения правильной прямоугольной формы. Ровные стены из потемневшего от времени камня, ведущие куда-то вниз. Частично функционирующее электрическое освещение. Работала едва ли не треть ламп, но кое-какой света не давали. «Потрясающе!» — охнула Руна. «Не верится, что это строить дикари-малуры. Думаю, что робот был вон там». Вера указала на полукруглое углубление в стене, где как раз находились выступающие крепления и болтались оборванные кабели. Напоминает простенькую станцию техобслуживания. Даже манипулятор имеется, и лишь после ее слов я заметил таковой у самого потолка. «Там еще одна», — указал я на такое же углубление чуть дальше по коридору. «И тоже пустое». Выругалась Вера и тут же воспользовалась рацией. «Артур, прием!» «Слушаю!» «Возможно, тут есть еще один!» «Принял! В случае опасности уходи! Конец связи!» Я тут же донес эту информацию до дракасов, но те лишь отмахнулись. Разведчики дошли до самого конца этого коридора и не обнаружили никаких признаков угрозы. На этом мне оставалось лишь пожать плечами. Я сообщил о наших опасениях, а уж принимать всерьез или нет – дело Дракасов. Сам по себе коридор был довольно просторным, шириной метров десять и высотой около пяти, и шел под небольшим уклоном вниз. Кое-где его целостность была нарушена, и имелись проломы, через которые сюда сыпалась земля. Даже имелся один небольшой завал, который, впрочем, лишь затруднил проход, но не преграждал его. Через него можно было перебраться без особых проблем. Шаг за шагом мы продвигались вниз в эти душные и зловещие катакомбы, ощущая, как они давят. Кшира, которая вначале держала небольшую дистанцию, словно стараясь держать в поле зрения и меня, и руну, вскоре стала идти почти вплотную. Еще чуть-чуть и могла бы повиснуть у меня на руке. Рогатая принцесса, вначале липшая к каждой стене, словно надеясь, что тут где-то есть скрытый проход, тоже поумерила любопытство и шла спокойно. Новая знакомая Вера сняла с плеча массивную снайперскую винтовку и взяла оружие на изготовку на случай появления внезапной угрозы. «Там что-то есть», – прищурился я, увидев, что коридор в паре сотен метров расширяется. Спустя пару минут мы вышли в просторное вытянутое помещение с полукруглым потолком, но форма и размер помещения мгновенно ушли на второй план. В самом ее центре находился Маннарельс древний, как сама смерть, но внешне все еще целый. Возможно, даже рабочий, учитывая, что робот, с которым нам довелось сразиться, более чем функционировал. Охренеть! Пробормотала Вера, тут же начав докладывать по рации об увиденном своему командиру. А я разглядывал это чудо техники, размышляя о том, что не совсем это я ожидал тут увидеть. Ну Ярсу находится не тут. Но, возможно, рельс, тянущийся к тоннелю, уходящему куда-то на север, приведет нас туда. «Как думаешь, мы сможем заставить эту машину работать?» – спросил я у Веры. «Не ко мне вопрос». «Это Сеня у нас умник, у него инженерное образование, он в этой хрени должен гораздо больше меня понимать». «Значит, ждем этого Сеню», – вздохнул я. «Можно попробовать пройти по тоннелю пешком, но мы же понятия не имеем, как далеко он тянется», – начала рассуждать моя землячка. «Вдруг по нему придется идти неделю, а то и дольше». «У вас есть временные лимиты?» «Все по стандарту вызова». Тридцать дней. Прошло уже восемь. Аргей далековато нас закинул. Слушай, а ты хоть что-нибудь понимаешь? Нруярсу, древние, боевые машины, продолжающие сражаться. Дракасы уверены, что в том древнем городе обитает зло, желающее уничтожить весь их вид. С этим я тебе не помогу. Пожала она плечами, а тем временем глаза бегали по этой древней станции метрополитена, выискивая возможную угрозу. «Нам тоже мало что известно, только та информация, что есть в задании». «Жаль», — вздохнул я. «А как ты их понимаешь?» — Вера указала на дракасов. «Ты общаешься с ними без переводчика. Где ты выучил язык?» «Если скажу, что мне его в голову запихнул талурский шаман, ты мне поверишь?» «Шаман? Типа, взгляни вокруг, оглянись назад?» «Типа, я вырежу твои кишки и сделаю из них настойку, а кости пущу на оживление скелетов». «Оу, расскажешь об этом за бутылочкой пива?» «Если будет возможность», — усмехнулся я. Спустя примерно полчаса объявился Сеня. Это был худощавый мужчина, примерно моего роста, вооруженный футуристичной винтовкой и облаченный в такой же, как у меня, костюм. Похоже, что вся группа Артура упакована ими. И оружие у них хорошее. Мне бы такое. Очки прогресса. 2872. Без заданий их восполнение стало довольно сложной работой. Приходилось использовать конвертер, превращающий магическую энергию в очки. Курс там грабительский, но благодаря этому я могу хоть как-то их зарабатывать. Сеня, оглянув монорельс и подземное депо, присвистнул, после чего стал о чем-то спорить с Верой. Та указывала ему на древнюю машину, а тот лишь размахивал руками и матерился. Драка с этим временем тоже без дела не сидели, а уже начали укреплять позиции в этом подземном царстве. Они отправили в тоннель небольшую группу разведчиков, а остальные уже таскали сюда древесину для выстраивания кордона. Есть у дракасов такая черта. Они даже если ненадолго разбивают лагерь, стараются делать это очень основательно и укрепиться так хорошо, насколько это вообще возможно. И как по мне, смысла в этом нет. Пришлось вмешаться и внести коррективы в их планы. Эта штука... Кто-то -то вроде огромной повозки, что катится по рельсу, попытался объяснить я свои мысли хранителю знаний. Мои товарищи хотят ее заставить работать, и тогда, возможно, мы сможем поехать прямо в Нуруярсу. Белвар долго обдумывал услышанное, после чего пошел советоваться с принцессой. В итоге Уладта прислушалась к моим словам и приказала строить иначе. Как мне чуть позднее объяснил Белвар, теперь это должны быть большие деревянные ворота. Дракасы занялись делом. Сеня тоже залез в Монорельс и стал в нем копаться, и, судя по то и дело разносящимся по депоматам, дела у него шли не слишком гладко. Руна, заинтересовавшаяся, что это там творится, наконец поспешила к моим землякам, отчего Кшера облегченно выдохнула. Дракасская принцесса не нравилась моей малурке, и когда та обернулась Кшера, тут же показала язык ей вслед. Как только под землей был организован нормальный периметр, спустились Артур и последний член их отряда. Вера вроде бы звала его Петей. Окинув взглядом монорельс, Артур не выказал каких-либо эмоций, словно наличие тут подземной железной дороги было само собой разумеющимся. Одновременно с этим к поезду притащили останки робота, которого, судя по всему, Сеня собирался пустить на запчасти. Убедившись, что все заняты делом, Артур направился ко мне. «Принимай», – сказал он, касаясь точно такого же, как у меня браслета, ставшего частью костюма, а затем протянул руку и положил ее на мое плечо. В тот же момент мой модуль биологической поддержки завибрировал, и я поспешил проверить голографический интерфейс. Получено приглашение в отряд 1. Принимая приглашение в отряд, вы получаете доступ к замененному каналу связи. Можете отслеживать положение других членов отряда, обмениваться очками прогресса и синхронизировать знания. «Ты говорил, что не можешь получать задания без смартфона, но мы можем». Минуту подумав, я принял приглашение, и тут же в интерфейсе браслета появилась вкладка «Активные задания». Производится синхронизация заданий отряда 1. Добавлено задание категории S++. Захватить объект 377-82. Доставить объект на точку 87. Награда 100 тысяч ОП. Добавлено задание категории A. Расчистить транспортный путь. Награда 5000 ОП. «О, вижу, ты включил его в нашу группу», – ухмыльнулась подошедшая Вера. И новичок охренел от обещанной награды. «Это еще мягко сказано». Только имея в виду, награда делится на всех. Но и задания обычно повышенной сложности так просто их не выполнить. Видишь новое задание? Расчистить путь. Да, 5000 очков. Охренеть. А теперь представь, что там. Она указала на туннель. Большой такой завал, который надо прорубать кирками. Считай прокладывать новый туннель. Теперь кажется награда такой большой? Не очень. Прикинул я, ведь эта работа на пятерых может затянуться на недели или даже месяцы в зависимости от завала. Но, к счастью для нас... Вера ухмыльнулась и бросила взгляд на работающих дракасов. Нас далеко не пятеро.